Глава 27. Глеб, болтун, трепач. А все же надо бы проверить, что конкретно сказал ему Леонид. Повод нашелся. На доске почета вывесили список ударников за май-июнь. Саша своей фамилии опять не нашел. Спросил у Леонида. «А почему меня здесь нет?» «Не понимаешь, что ли?» «Слушай, Леня, может, мне лучше уйти отсюда?» Он пытливо вглядывался в лицо Леонида. Хмурое, хмурое, а все же кое-что на нем можно прочитать. Уйти? Леонид поднял брови. Из-за чего? Он кивнул на доску почета. Тебе это нужно? Дискриминация, понимаешь? Держат на кирпиче, хорошей работы не дают. Леонид пожал плечами. Ну тут уж сам соображай. Сам с кем надо, договаривайся. Дискриминация. Он засмеялся. Брось, наладится а уходить, думаешь, на новом месте лучше будет, то же самое. Говорил искренне, значит, никакого поручения Глебу не давал. Разговор Глеб затеял по собственной инициативе, хотел сманить его к Семёну Григорьевичу, свинья все таки мог бы просто предложить, а не спекулировать на минусе, друг называется, а может, из других источников что-то узнал, А люди спросил, о паспортистке Елизавете, Но если что-нибудь Саша угрожает, Люда первая бы его предупредила. Глеба инициатива. Собрались с Семеном Григорьевичем на халтурку, нужен еще человек-ассистент. Как они его именуют? Глеб и взялся Сашу уговорить. Саша опять работал на кирпиче. На мебельную не послали, не привез оттуда план, пусть на кирпиче пылится. Диспетчер почитал рейсы, подписал путевку, протянул Саше голубой листок. «Тебе». Оказалось, повестка с приказанием явиться завтра к девяти утра в отделении милиции, при себе иметь паспорт. Никакого дорожного происшествия, никаких нарушений за ним не числится. И за нарушение вызывают в ГАИ. «Что это? Зачем? А я откуда знаю?» — ответил диспетчер. «Приходили из милиции, велели в книге расписаться». «Так ведь в рейс опоздаю. «Что сделаешь? Может, мобилизация какая? А какая?» Посевная прошла, уборочная не наступила. Дома Саша нашел такую же повестку. Старуха сказала. «Приходил участковый, оставил повестку. Велел в книге расписаться. Спрашиваю, чего наделал-то? Парень смирный, не пьет, А он, все вы не пьющие, знаем мы вас. Завтра ровно в девять, чтобы явился с паспортом. Собрать вещи, что ли? На всякий случай. А какой случай?» Хотят арестовать, сюда пришли бы. Узнали, что паспорт по знакомству выписали, завели дело на Елизавету. Вряд ли. Люда бы знала. Уехать сегодня. Немедленно. Но на новом месте начнутся новые осложнения. Где справка с предыдущего места работы, почему в паспорте нет отметки об увольнении, о выписке с предыдущего места жительства, подозрительные документы... Как же крепко опутан советский гражданин всеми этими бумагами, справками, документами. Никуда не спрячешься. Ладно, пойдет в милицию, будь что будет. Многие пришли раньше, чем он. Теснились в коридоре на крыльце. Выяснилось, в Калинине вводится паспортный режим. Все лица, имеющие паспортные ограничения, обязаны покинуть город в 24 часа. Саша даже удивился. Только в одном районе оказалось так много людей с судимостью. Очередь делилась на три потока по буквам А-Ж-З-О-П-Я. Он встал в свой поток. Больше часа прошло, пока протиснулся к барьеру, за которым сидели милицейские работники. Лейтенант просмотрел Сашин паспорт, под штампом «Прописан» поставил еще один «Выписан». Нашел в списке Сашину фамилию, поставил рядом галочку. «Распишитесь!» Сзади напирала толпа. Саша едва успел прочитать предупреждение о выезде из города Калинина и расписался против своей фамилии. «На работе получите расчет», — сказал лейтенант. «Увольнение ввиду убытия из города Калинина. Администрация предупреждена. В случае невыезда в 24 часа подлежите уголовной ответственности». Следующий из милиции Саша отправился на автобазу. Там действительно были предупреждены, дали в конторе обходной лист. С ним пошел в гараж, сдал машину механику Хамутову. Хамутов машину смотреть не стал, подписал обходной и сказал только: мало ты у нас поработал. Так уж получилось. Кладовщик тоже расписался в обходном, и диспетчер расписался. Все путевые документы сданы и в правкоме расписались. Суды в кассе взаимопомощи не брал. Все это закрепил своей подписью Леонид. Хмуро спросил. «Куда теперь?» «Не знаю еще». Саша вернул обходной листок в бухгалтерию. Там уже насчитали ему к выдаче 78 рублей 24 копейки. 29 рублей 23 копейки за неиспользованный отпуск, каковые Саша и получил. Секретарша поставила в паспорте штамп. «Уволен такого-то числа». Отстукала на машинке справку о том, что Саша работал на автобазе в должности водителя, взысканий не имел, уволен в связи с убытием из города Калинина. Вручая справку, секретарша не смотрела на него. И все, с кем сталкивался он сегодня на автобазе, не смотрели ему в лицо. Только механик Хамутов произнес «Мало у нас поработал». И Леонид спросил «Куда теперь?». Остальные не произнесли ни одного человеческого слова. Из автобазы Саша сразу отправился к Глебу. Долго стучал в дверь, никто не открывал. Подтянулся на заборе, увидел тетушку, копалась в огороде. Саша окликнул ее, спросил, где Глеб. Она, прищурившись, смотрела на него. Нету Глеба, уехал. «Куда?» «Не знаю. Может, в Ленинград, может, еще куда. Не знаю. Сказал, что напишет». Баян взял с собой. «Баян?» Старуха помедлила с ответом. «Да, взял, кажется». Итак, Глеб смотался с Семеном Григорьевичем. Только теперь Саша понял, почему Глеб предлагал ему уехать. Сегодня Калинин нережимный город, завтра режимный. Значит, пронюхал каким-то образом, что предстоит введение паспортного режима. Почему прямо не сказал? Потому что такие вещи не говорятся. Если органы узнают, что Глеб осведомлен, не отпустят, пока не дознаются, от кого получил эти сведения. Акцию готовили тайно, чтобы застать всех подрежимных врасплох, одним ударом очистить город. Глеба кое-кто предупредил, и он, наверное, поклялся, что дальше это не пойдет, потому и не рассказал Саше, но намекнул. Теперь Саша жалел, что не принял его предложение. Он, конечно, не успел бы оформиться на автобазе, но мог выехать им вдогонку, знал бы адрес, и работа была бы на первых порах, хоть и ассистентом преподавателя западных танцев. А сейчас куда ехать? Снова скитание. С этими мыслями возвращался Саша домой. Особенной радости он в этом городе не видел. Но все же обрел угол, пристанище, работу. Здесь ему сопутствовала удача. Люда, Леонид, Михайлов, паспорт получил прописку, профсоюзный билет — Все внешние атрибуты жизни свободного человека. Опять начинай все сначала. Дали передохнуть несколько месяцев. Скажи спасибо органам и топай дальше. Черт бы их драл. Куда ехать? В Рязань, пожалуй. Там, брат Михаил Юрьевич, может быть, посодействует. Утренним поездом в Москву, там, на Казанский вокзал и в Рязань. Маме пока звонить не будет. Чего зря ее волновать? Позвонит из Рязани, скажет, перевёлся, тем лучше, всё в порядке. Придя домой, Саша объявил хозяйке, что завтра утром уезжает насовсем. — Чего так? — спросила хозяйка. — На другую работу перехожу. — Я вам ничего не должен. Старуха пошамкала губами. Вроде бы до первого заплатил. — Значит, рассчитались. Саша сложил чемодан и рюкзак. Вещей прибавилось. Ничего особенного не покупал, но чемодан заполнили зимние вещи. Все туда сложил шубу, валенки, свитер, сапоги, шарф, теплое белье рукавицы. Хорошо, что рюкзак приобрел на толкучке по дешевке. Затолкал туда простыни, наволочки, пакет с непостиранным бельем. Оброс он здесь барахлом. Думал, будет жить, поживать, не вышло. И в Рязани не выйдет. Начнут гонять из города в город. Стакан, тарелку, какие-то мелочи оставил хозяевам. На столе только мыло, зубная щетка, бритвенный прибор. Утром надо успеть умыться, побриться».